Глава седьмая Я сидел на скамейке в парке и угрюмо уставился себе под ноги, пытаясь сообразить, что же мне делать дальше. В этот момент мимо меня проходила молодая мама с маленькой девочкой за руку. «Мам, ну можно мне еще разок прокатиться на горке?» «Нет, доча, мы и так сегодня уже на трех аттракционах побывали. Хотя я планировала просто немного прогуляться, да и папа нас уже заждался». Девочка выпятила и надула нижнюю губу, попыталась остановиться, выдернув руку. «Там Елена Дмитриевна. Я что вам сказала?» – притопнула ногой молодая мама. А ну слушаться. Иначе...» – девушка начала осматриваться по сторонам в поисках чего-либо, чем бы можно было пригрозить ребенку. «Иначе вон злой дядя тебя заберет с собой!» – кивнула она в мою сторону. «Это я, что ли, злой?» – тут же пронеслось у меня в голове. Девочка мгновенно замерла и пристально уставилась на меня, а молодая мама в это время слегка виновато посмотрела. Я слабо улыбнулся и решил помахать девочке. Но в этот момент рядом лежащая листва в перемешку с мусором неожиданно взвилась в воздух и закружилась вокруг моей ноги, плавно перетекая на руку. «Мама, мама, смотри!» — восторженно закричала девочка. «Это же маг! Смотри!» Глаза матери тут же округлились. Она отдернула дочку за руку и начала быстро ее уводить. «Тише! Не стоит ему докучать! Я пошутила, поняла? Пошутила! Только пойдем, а то мало ли...» Дальнейшего разговора я уже не слышал. Да и ладно, сейчас мне хотелось от всего отстраниться, но я понимал, что не могу позволить себе раскиснуть даже в такой ситуации, тем более в такой. Прикинув в голове, насколько мне хватит имеющихся денег с нынешними затратами, я подумал о том, что, возможно, придется найти себе работу или хотя бы временную подработку со свободным графиком. Ведь в перерывах между тем, пока я пытаюсь доказать, что я достоин учиться в Академии магов, у меня будет достаточно свободного времени. Я поднялся со скамейки и направился в местный бар неподалеку. Да, выпить мне хотелось, но я не учел одной простой детали. Я же за рулем. Настолько редко пью, что просто забыл об этом. Однако я уже начинал прокручивать различные варианты в голове. Зайдя в какую-то забегаловку, я направился к барной стойке, продолжая размышлять. «Взять алкоголь с собой? Или же временно оставить здесь гоблина? Блин, второй вариант мне вообще не нравился». Я попросту боялся за свою машину, хотя в столице очень много мест, где можно безопасно оставить машину и не переживать за нее. Только вот все это платные парковки, да и не по себе мне все равно от подобных мыслей». «Что будете заказывать?» — обратился ко мне бармен, когда я сел на крутящийся стул с маленькой спинкой. «Я еще подумаю», — ответил я, кисло улыбнувшись. Бармен пожал плечами и направился к другому посетителю, который сел через одно место от меня. Он повторил для него свой вопрос, и я машинально посмотрел на другого посетителя. Рядом со мной находился лысый паренек, примерно мой ровесник, со свежей ссадиной над правой бровью. Я уже собирался отвернуться, как внезапно меня осенило. «Твою мать! Так это же тот самый гопарь, который дважды мне уже встречался в подворотне! Это же они приставали к той очень странной девочке и по совместительству дочке ректора!» Мы наконец-то пересекли с ним взглядами... И по его вытянутому выражению лица я понял, что он тоже меня узнал. Точно узнал. «Да ну что за на!» — возмущенно проговорил гопник, глядя на меня. «Ничего, теперь и выпить нельзя. Слушай, мужик, я же никого не трогаю, и неприятности мне не нужны». Он внимательно смотрел на меня, взявшись рукой за сидушку, словно собирался сорваться с места и побежать. «Какой я тебе мужик? Да и сдался ты мне!» — буркнул я. «Я вообще-то тоже просто так сюда выпить зашел. «А, понятно. Так это, ты не станешь на меня применять, ну, эту, магию?» Я тяжело вздохнул, отвернулся, посмотрев на свои руки, после чего решил все же заговорить. «Не, только ты мне скажи, нафига вы до этой девчонки постоянно докапываетесь? Вы ее специально ловите?» «Ха!» — усмехнулся гопник и сел более расслабленно. Хотя одной рукой он все так же подпирался душку, чтобы проще было соскочить с нее. «Кто еще кого вылавливает?» «В смысле?» — не понял я. Не было смысла делать вид, что я удивлен, ведь для меня подобное действительно прозвучало очень странно. «Так она же это, блин, ты, короче, только никому не рассказывай, ладно?» «Договорились?» — ответил ей и дождался, когда гопник пересядет на свободное место поближе ко мне. «Так что она?» «Ну, короче, у нее бзик в голове, считая, что она так развлекается. Она платит нам деньги, чтоб мы прикидывались бандитами и типа нападали на нее». а она будет ждать своего спасителя. — Пф, чего? — прыснул я. — Серьезно? — Ага, видимо, ей нравится представлять себя принцессой и ждать своего принца на белом коне, ну или на гироскутере. — Да, — протянул я. — И давно вы уже так? — Прилично, человек десять на это повелось. Только вот с магами мы вообще не хотим иметь дела, — честно признался лысый паренек. — Так что ты на нас со зла не держи, не такие уж мы и плохие. Просто хочется день деньжат подзаработать. а у богатых свои причуды, сам, наверное, понимаешь. «Ну да, понимаю. Только вот не маг я, так, слегка одаренный», — грустно проговорил я. «Но, блин, судя по тому, как мне прилетела то крышка по голове, я бы не сказал, что слегка. А чего это, кстати, в академии не поступишь? На аристократ это вроде не похож, вроде они только нос воротят от подобного, и то далеко не все, все-таки это сила, а она многое решает, иногда даже побольше денег». «Вот так получилось. Не поступил я, не хватило мне». «Понятно, ну да, бывает. Ладно, пожалуй, я не буду тебя больше отвлекать. Ок?» Он выжидающе посмотрел на меня, словно бы ждал моего одобрения. «Только вот мне-то какая разница, и без него головной боли хватает». «Там меня парни уже, наверное, заждались», — продолжил он говорить. «Да и, может быть, работенка снова какая-нибудь подвернется». «Ага, давай», — отмахнулся я и задумался, покрутившись на сидушке из стороны в сторону. Работенку мне тоже бы не помешало найти, только вот более официальную. Во всякие подобные делишки я никогда не любил влезать, а еще этот университет, блин, надо бы что-нибудь придумать. Как туда попасть? И тут меня неожиданно посетила столь безумная и в то же время такая очевидная идея. Я резко наклонился вперед и начал судорожно соображать, что я вообще знаю об этой академии. Стоп, стоп, стоп, стоп! Пытался я притормозить свои мысли, чтобы они не убегали слишком далеко вперед. а только ли маги в ней работают? Очень сильно сомневаюсь в этом. А что, если мне устроиться на подработку в академию? Там же им точно так же требуются работники. Не маги и же они полы моют. По крайней мере, это бы им обходилось в десятки раз дороже, что очень глупо. На следующее утро я собрал все свои пожитки и отнес их в машину. Управляющему за следующий день платить пока что не стал и сразу предупредил, что если к вечеру не вернусь, значит мою комнату можно будет сдавать кому-нибудь другому. Но пока что можно и попридержать. Не знаю, получится ли у меня совместить приятное с полезным, но попробовать я был обязан. Таким образом, я бы мог одним выстрелом подстрелить сразу нескольких уток. Никуда больше не заезжая и нигде не задерживаясь, я направился прямиком к университету. Ворота также были открыты. Не останавливаясь, я прошел в центральное здание и остановился в ожидании того самого голоса, но его на этот раз не последовало. Хм, странно. Постояв немного и покрутившись по сторонам, на меня обратил внимание мимо проходящий старичок в сером костюме. «Молодой человек, вы заблудились?» — обратился он ко мне. «Выглядите слишком потеряно». «Нет, извините, а вы не подскажете мне, где здесь принимают на работу?» «Хм...» Он осмотрел меня с ног до головы и что-то словно бы про шлямка в губами произнес. «Сразу налево и до упор по коридору. Там будут сидеть две женщины и мужчина. Так вот». Он поправил свой галстук и продолжил. «Я бы вам посоветовал обратиться к мужчине». «Спасибо за совет», — произнес я и направился по коридору. Дверь оказалась открытой, но прежде чем войти, я все равно решил постучаться. На меня тут же уставились несколько пар глаз, и одна из женщин произнесла. «Проходите. Вы что-то хотели?» «Да, здравствуйте. Я хотел бы устроиться к вам на работу. Вам дополнительные сотрудники не нужны?» «Нет, у нас полный штат», — тут же произнесла вторая женщина. «Да погоди ты», — проговорил мужчина. «А кем вы хотели бы устроиться? У вас какое образование?» «Только среднеобщее». «Понятно. Тогда лаборантам, увы, точно не получится. Только с высшим образованием». «А что делает лаборант?» — зачем-то решил задать ей вопрос. «Да все помаленьку, но тут, как бы сказать, сообразительность в любом случае нужна. Тем более некоторые преподаватели слишком уж придирчивы к этому. А так-то он всячески помогает готовить аудиторию к практике, плюс уборка на кафедре и все такое». «И для этого нужно высшее образование?» — скептически проговорил я. «Но ну так нам не нужно, чтобы кто-нибудь убился об артефакт просто из любопытства». «Тоже верно», — буркнул я. «С артефактами я еще особого дела не имел, но вот о магии кое-что знаю». «Откуда?» — заинтересованно произнес мужчина. «Олег, да хватит уже с ним беседовать. Тебе заняться, что ли, нечем?» — возмутилась женщина. «У нас вообще-то полный штат, и даже уборщица имеется». «Да?» — вопросительно посмотрел он на нее. «А ничего, что Вера Павловна уже практически не выходит на работу. Ее здесь держат только из уважения к ее возрасту и прошлым заслугам. Только вот полы от этого чище не становятся». Женщина хмыкнула и показательно отвернулась в окно. «Дело в том, что я и сам одаренный», — скромно проговорил я. «И да, я согласен даже на уборщика, если лаборантом никак». «Хм...» — мужчина задумался и внимательно присмотрелся. «Одаренный, — говоришь, — это интересно, но высшее образование обязательно, поэтому...» В этот момент в кабинет зашел еще один человек. Я машинально посмотрел на него, и когда мы пересеклись взглядами, открыл в удивлении рот. Передо мной стоял ректор. Он сурово посмотрел на меня и, нахмурившись, произнес... «Я, кажется, ясно дал вам понять, поступить у вас не получится, по крайней мере, не в этом году». Только я собирался было что-либо ответить, как тут вмешался мужчина, с кем я до этого разговаривал. «Бронислав Ростиславович, а это наш кандидат на уборщика в учебном корпусе». «Так», — ректор посмотрел на мужчину, — «напомните мне, а что у нас случилось с Верой Павловной?» «Не справляется уже, старенькая стала», — слегка пожал плечами Олег. «Да и замену все равно надо искать, ну, понимаете же». «Да я-то понимаю, только вот сомневаюсь, что такой молодой парень надолго здесь задержится уборщиком, чтобы стать достойной заменой». «Я отлично справляюсь со шваброй», — тут же вмешался я. «Да и домой мне ничего не тянет, поэтому планирую здесь задержаться». «Да», — ректор перевел на меня свой взгляд вздохнул, в то время как я умоляюще смотрел на него. «Оформите его, как полагается. Это уже предназначалось для Олега. Выдайте все необходимое и поселите в корпусе для служащих». «Спасибо!» — тут же ответил я. «Рано благодарить. Вы будете на испытательном сроке. Если справитесь с работой, и у нас не будет к вам никаких претензий, тогда добро пожаловать в наш дружный коллектив». В этот момент женщина покосилась и состроила такую гримасу, словно ей было противно на меня смотреть. Фирс тяжело вздохнул и с трудом поправил матрас, нести который мешал небольшой пакет с постельным бельем. Парень шел по территории университета в сторону небольшого здания, которое являлось местом для проживания работников. Несмотря на то, что магический университет был местом довольно известным и приличным, зарплата для рядовых сотрудников вроде Фирса тут были небольшими, однако почти бесплатное проживание на территории учебного заведения создавало именно то преимущество, которое делало вакансии немногочисленными. «И на уши тяжела, и путь не близок», — раздался голос Вешкина совсем рядом. Фирс повернулся, чтобы оглядеться. Матрас откровенно мешал обзору, и Фирсу приходилось поворачивать всем телом. «Кирилл, ты уже тут?» — взглянул на него парень. «Ну а как же?» — выпрямился тот с довольной улыбкой. «После регистрации сразу же заселился!» Фирс перехватил матрас, сунул в руки Вешкина пакет с постельным и кивнул в сторону корпуса для проживания работников. «Пошли!» Братец без малейшего негатива заглянул в пакет, а затем пристроился рядом с Фирсом. «Ну и как тебе тут?» — через несколько секунд спросил Фирос. «Но как? Я ожидал, что будет трудно, но не настолько!» — поджав губы, произнес Вешкин. «Что, готовить приходится?» — хмыкнул новоявленный уборщик. «Нет, в принципе, можно обойтись и без готовки, но...» «В смысле?» «Вообще-то тут есть столовая, но есть и нюанс. С завтраками, обедами и ужинами тут строго по расписанию. А ты, как полагается любому аристократу, спишь до обеда, так?» «Да, и как следствие завтрак я пропускаю». «А ночью, когда появляется настоящий голод, я вынужден слоняться по общежитию в поисках еды», — недовольно заявил братец. «Ну, прямо трагедия», — хмыкнул Фирс. «Ты поди еще и готовить пытался». «Дам, я с гордостью могу заявить, что я единственный аристократ, кто смог насытить себя этой ночью». Фирс выразительно взглянул на брата. «Дам, я пожарил яйца». «Посолил хоть?» — хмыкнул Фирс и удивленно взглянул на Кирилла, что нахмурившись притих. «Понятно». «Ну, еще скорлупа на зубах скрипела», — произнес он, но тут же добавил. «Но все эти пишут, что там много кальция». «Ага, в костях тоже, но это не повод их грызть». «Но тем не менее, среди первокурсников я этой ночью блистал», — авторитетно заявил единокровный брат. «Понятно», — вздохнул Фирс. «Как у вас комнаты, кстати? Большие?» «Да, побольше, чем у простолюдинов, но есть нюанс». «Какой?» «Если простолюдины живут по четверо в комнате, то нас поселили двое. Что, сосед оказался не очень? хмыкнул новоявленный уборщик. Не очень, Да это просто ужас! возмутился Вешкин. Мало того, что у него нет чувства ритма, бог с ним, что ему не нравятся стихи, так он еще и играет на скрипке. Просто трагедия! усмехнулся Фирс. Поверь мне, тебе надо услышать то, что он считает музыкой, и ты поймешь, насколько глубока проблема. Очень глубже море! сплеснул руками Вешкин, чуть не потеряв пакет. У него нет слуха, и каждая его репетиция — это садизм над моими ушами». Братья подошли к зданию. Вешкин открыл перед Фирсом дверь и прошел внутрь. «Ты не поверишь, но после первой же репетиции к нам пришла комендант общежития. Настолько плохо играл?» «Да, ей пожаловали, что у нас убивают кошку», — продолжал выбивать сострадание из брата Кирилл. «Ну, я думаю, что судьба тебе не просто так свела с этим человеком». Фирс подошел к обычной двери, каких в коридоре было множество, а затем положил матрас на пол, достав ключи и открыв дверь. «Кстати, у вас тут довольно скромно», — произнес Кирилл. «Погоди». Тут Вешкин взволнованно взглянул на брата. «Ты не поступил?» «Нет, я устроился сюда на работу», — Буркумфирс. Э, «А Макем, «Уборщиком». В помещении возникла небольшая пауза, после чего Кирилл продолжил. «Когда ты говорил, что все равно будешь в университете магии, я думал, ты про другое», — расстроенно произнес Вешкин. «Ну, знаешь, я тоже рассчитывал на другое», — Буркнул брат. «Слушай, а ты тоже в столовой питаться будешь или...» «Нет, я буду готовить сам», — ботнул головой парень, вошел в небольшую комнатушку и бросил вещи на кровать. «Так зарплата больше». «То есть ты будешь готовить», — улыбнулся брат. «А когда?» — Фирс нахмурился и взглянул на Кирилла. «А тебе зачем?» «Но, понимаешь, в столовой сейчас месяц французской кухни, а я как бы с французами вообще не очень. И? А потом будет китайский месяц, а то, что они едят, как бы...» Фирс тяжело вздохнул и выразительно посмотрел на брата. Вышагивая по коридору с двумя ведрами, в каждом из которых было по несколько тряпок, я думал о том, куда меня поселили. В принципе, комнатка небольшая, но при этом в ней есть все необходимое. Кровать, небольшой шкаф с двумя дверцами, тумбочка и стол. Не шикарно, но даже это лучше, чем в тех бараках, за что мне еще и деньги приходилось платить, а здесь даже по-своему уютно было. Да уж, честно говоря, не на такое я рассчитывал, когда мечтал поступить в университет для магов, однако и это лучше, чем ничего. Если у меня все получится, то... Ладно, не буду загадывать. Мало того, что я наконец-то оказался там, где всегда мечтал быть с самого детства, так у меня еще и зарплата будет, пусть небольшая, но будет. Ну и плюс ко всему, когда я пройду испытательный срок, ее потом должны будут увеличить. Но об этом я тоже пока что старался не думать. А вот о чем следует поразмышлять, так это о своей работе. Завхоз, который выдал мне инвентарь и провел краткий инструктаж, оказался довольно милым, но при этом строгим мужичком. А еще он обещался потом проверить мою работу. Достаточно ли я ответственно отношусь к этому важному делу? Помимо коридоров, от меня также требовалась и уборка некоторых аудиторий, но далеко не всех. Как мне сказали, туда, где проводится практика, особенно у старших курсов, обычных уборщиков не допускают. Но эти кабинеты должны быть закрыты в отключ. чему я, в принципе, был только рад, ведь работа у меня и так выше крыши». Поставив перед собой ведра, я достал одну тряпку и тщательно выжил ее. «Эх», — выдохнул я, «и нафига им тут такие широкие коридоры? С чего начать? Пройтись тряпкой от пыли? И только потом помыть полы? Ну да, так логично будет. Только вот пока я по всем этажам так пройдусь, уже ведь утро наступит». «Да уж, неудивительно, что Вера Павловна перестала справляться». В итоге, постаравшись не думать об объеме, я приступил к уборке. Однако очень быстро меня посетила одна интересная идея. А что, если в очередной раз постараться совместить две вещи? Ведь я могу не просто мыть полы, но и при этом тренироваться магией. Фирс с ведрами в руках поднялся по лестнице. Выйдя на этаж, он осмотрел фронт работы, затем оглянулся. Затравленный и немного неуверенно, он поставил два ведра с тряпками на пол и достал одну, которую тут же отжал. Подойдя к стене, он протер пыль с небольшой деревянной панели, что шла вдоль нее, и еще раз оглянулся. Прислушавшись к тишине, он что-то для себя решил и подошел к ведрам. Ха! произнес он и принялся закатывать рукава. «Это всего лишь тренировка». Парень слегка встряхнул руками, а затем приподнял их перед собой в расслабленном состоянии. Секунда, вторая, и внезапно он сжимает пальцы. Тряпки из ведра тут же вынырнули из воды, после чего скрутились, сливая лишнюю воду. Взмах, и ветошь отлетела к стенкам. Шлеп. Питок мокрых тряпок принялись елосить по стенам, принявшись стирать пыль, Фирс же сделал шаг к стене, взял тряпку и, возомнив себя великим магом, перехватил ее на манер посоха. «Великий чистильщик!» с усмешкой произнес он и стукнул шваброй по полу. В этот момент из ведра неторопливо и даже слегка лениво начала выползать половая тряпка. Она медленно расправилась и поползла по полу, Фирс, с видом величайшего и гордого мага, неспешно пошел вперед. Тряпки елозили по стенам, забираясь в самые неудобные места, стряхивая пыль с плинтусов и протирали таблички. Ветошь на полу протирала следы ног студентов и преподавателей. Успевая пройтись, от края коридора к краю, словно расчищала пути для одаренного уборщика, а сам герой и воображаемый великий маг, улыбаясь, шел вперед. Да, улыбка была вымученная, так как контролировать непривычные предметы и успевать двигать каждый в нужную сторону было крайне трудно, однако само действие и представление ему было жутко по душе. Пока происходило во всех смыслах впечатляющее действие. В кабинете, где располагалась артефакторная лаборатория, заканчивал работу профессор. Он спокойно сложил учебные материалы в стопку, закрыл стол на артефактный ключ и направился к выходу. Невысокий старичок с огромной лысиной в крайне толстых очках подошел к двери. кинул короткий взгляд на порядок в лаборатории, кивнул, а затем открыл дверь. Именно в этот момент мимо его двери проходил со шваброй Фирс, вышагивая такой походкой, которую мог себе позволить и далеко не каждый аристократ. Тут к профессору подлетела тряпка, протерла очки и метнулась дальше. Прилипнув к наличнику двери, она направилась вверх. При этом она то сжималась, то выпрямлялась, словно вылизывала его. Профессор же молча снял очки. Протер об свою рубашку и выглянул в коридор, напелив очки обратно, он недовольно буркнул. «Какого черта?»